Глава двенадцатая. Аномалия уровня дух, часть первая. Княжна Светлана Омутова, молодая леди с поразительными голубыми глазами и длинными русыми волосами, собранными в конский хвост. Высокая и стройная, с царственной осанкой, которая так и притягивала взгляды. Она всегда была безупречно одета и сегодняшний день не стал исключением. На ней была синяя форма, дополненная фуражкой с козырьком и синяя юбка. Эта одежда идеально подчеркивала ее точеную фигуру. Как интересно, если я вам безразличен, княжна, почему вы караулили меня здесь, а рядом с отделом снабжения? Где я точно должен был появиться? Ведь по-другому в данный отдел не попасть, только через этот прямой коридор без развилок. «Так значит, это правда?» Требовательно спросила княжна Светлана Омутова после паузы. «Ты собираешься в одиночку уничтожить аномалию?» «Да, все так и есть», — кивнул я, глядя на нее с любопытством. «Сегодня ночью на одну аномалию, терзающую нашу страну, станет меньше. Все-таки синяя форма, похожая на офицерскую, и синяя же юбка ей очень к лицу. Милашка». Но характер, конечно, да. «Ты дурак!» Она вскинула идеально ровную бровь. «Или самоубийца?» «Это как вашему великолепию будет угодно», с усмешкой произнес я, отвесив Светлане издевательский поклон. «Понятно», сказала она. Выражение ее лица стало задумчивым. «То есть круглый дурак? А почему ты думаешь, что сможешь в одиночку справиться с таким грозным противником?» «У меня есть план», — сказал я, не желая раскрывать слишком много. «И я буду его придерживаться. Я долго готовился к этому моменту и знаю, что делаю». «Ясно», — она кивнула и, обойдя меня по дуге, двинулась в ту сторону, откуда я пришел. «Что ж, желаю удачи. Полагаю, круглого дурака отговаривать бесполезно. Даже пытаться не буду. В любом случае он найдет способ разбить себе лоб». «Мне даже немного жаль, что не получится закончить наш прерванный поединок. Ну что ж поделать, дуракам закон не писан». «Это она что, таким образом пытается меня отговорить?» «А позвольте дураку встречный вопрос, княжна». Я повернулся ей вслед. Она остановилась. Затем как бы неохотно развернулась и смерила меня подозревающим взглядом. «Слушаю» сказала она с видом небожительницы, снизошедшей до смертных с Олимпа. «Зачем вы здесь, княжна?» – любезно поинтересовался я. «Вас так волнует судьба дурака?» «Просто хотела посмотреть на человека, который решил в одиночку пойти на аномалию», – сказала она. «Я думал, а таких в природе не существует. Ну, если не считать опытных истребителей». «Хах, а я-то думал, что вы меня хотели поблагодарить за свое спасение», – ухмыльнулся я. «Нет, я, конечно, не настаиваю. В конце концов, ну, где я, а где пресветлая княжна?» Светлана нахмурилась. Я прямо по ее лицу чувствовал, как внутри девушки происходит нешуточная борьба. Наконец она отчетливо произнесла. «Я, княжна Светлана Павловна Омутова, официально благодарю виконта Александра Николаевича Булгакова за свое спасение. Ваш благородный поступок не будет забыт». «Мой отец, светлый князь Павел Омутов, обязательно встретится с вами и обсудит произошедшее, а также ваше вознаграждение». Она немного помолчала, а потом добавила с легким ледяным уколом. «Теперь доволен? Или ты хочешь денег? Что ж, я слышала, что у твоей семьи весьма тяжкое положение, и могу похлопотать?» «Нет, зачем деньги?» – улыбнулся я. «А как насчет свидания?» «Ну, скажем, после моей победы над аномалией». Она аж отшатнулась от неожиданности. Ее щечки слегка запунцовели от румянца, а глаза широко распахнулись, хотя куда уж шире. В этот момент я невольно даже залюбовался ей. Это милое, почти детское выражение растерянности очень шло нашей гордой и нежне. «Ты совсем страх потерял, Виконт?» с возмущением произнесла она. «Или остатки разума?» «Не знаю, я ж дурак». «Я пожал плечами». «Вам виднее, княжна». «Мы же вроде договорились, что я дурак, а вы умная». «Вот и разложите ситуацию». «Никогда я не пойду с кем-то вроде тебя на свидание. Это немыслимо». «Я княжна, а ты всего лишь виконт». «Вы уже уверены, что мне конец?» «Я снова пожал плечами». «Значит, вы ничего не теряете». «Сходите со мной на свидание, и я буду считать, что ваш долг передо мной исчерпан. Но если я откисну от аномалии, значит, откисну. И вы ничего мне должны не будете». «Но...» — она нахмурилась. «В общем, договорились», — сказал я. «Если... Когда я побеждаю аномалию и приношу с собой пару трофеев, вы, пресветлая княжна, приглашаете меня на свидание». А я в ответ, по всем законам жанра, долго мнусь и неохотно соглашаюсь. И мы в расчете. После чего я развернулся и затопал дальше по своим делам. Снаряжение само себя не получит, а отдел снабжения скоро закрывается. «Виконт!» – разгневанно крикнула она мне в спину. До меня также донесся резкий звук, как будто кто-то от души топнул туфелькой по паркету. «Ты куда? Я тебя еще не отпустила!» «Увы, княжна, родина зовет. Для мужчины важнее долг перед женщиной, только долг перед отечеством». О, как пафосно завернул. По-аристократически. Света заслужила небольшой щелчок по своему хорошенькому носу. Почему мне так нравится ее дразнить? Я стоял перед зеркалом в полный рост, тщательно проверяя свое снаряжение. Выданный мне защитный костюм цвета хаки был слегка потрепан и помят за годы борьбы с аномалиями. Но все же это была неплохая защита от неизвестных способностей, которые таились в тени. Как разживу с деньгами, приобрету нормальное снаряжение, против слабых аномалий пока что и такой вариант сойдет. Конечно, одаренному, как правило, дополнительная защита не нужна, у него есть покров, Тем не менее, на духовную силу надейся, а сам не плашай. Качественное снаряжение не раз выручало тех, кого подводил дар. А такое иногда случалось. Как аристократ, я имел разрешение на владение холодным и огнестрельным оружием. Я пристегнул кобуру с пистолетом и проверил патроны, убедившись, что у меня их достаточно, а затем сунул нож в ножны на поясе. Рассматривая себя в зеркале, я чувствовал легкую нервозность. Это было мое первое самостоятельное задание, и я знал, что ставки высоки. Я должен был добиться успеха и поглотить эту аномалию. Очень надеюсь, что местные аномалии дадут мне достаточной энергии для быстрого прогресса. Если кто-нибудь из моих недругов из подземелья вычислит меня и явится в этот мир до того, как я войду в полную силу, Нет, об этом лучше не думать. Такой расклад хоть и очень маловероятен, но полностью его сбрасывать со счетов не стоит. Я глубоко вздохнул и постарался отогнать сомнения на задворки сознания. Я был сильным воином, опытным борцом с аномалиями. Я мог это сделать. Моё новое тело слабо, но очень скоро оно снова станет сильным. Я вышел в ночь, готовый встретить любую опасность, которая ждала меня впереди. Зловещий панельный дом стоял на окраине города, как будто отрекаясь от общества. Его вытянутые очертания были окутаны в тень, как будто пытались спрятаться. Окна были заплесневелыми, а железные двери и стены были покрыты надписями и граффити. Листья на деревьях, растущих вокруг дома, едва заметно шуршали под порывами ветра. И этот звук напоминал чей-то тихий шепот. Дом – настоящий реликт из прошлой эпохи, построенный еще в 20 веке. Натянутые вокруг него желтые ограничительные полосы как бы намекали, что с домом не все в порядке и лучше обходить его стороной. Россия, она большая и очень разная. В центре Москвы сверкает футуристическое великолепие и высокие технологии. А вот на окраинах, до которых еще не дотянулась священная длань реинновации, вполне можно встретить вот такой вот реликт из прошлых веков. Старое панельное строение, давно находящееся в аварийном состоянии. И в нем до появления аномалии еще кто-то жил. Офигеть. Поблизости никого. Полиции не видно. «Странно. Должны же были оставить хотя бы пару сотрудников для наблюдения. А ну как аномалия полезет за пределы своей территории?» Когда я подошел к полуразрушенному панельному зданию, меня охватило будоражущее чувство тревоги. Окна были темными, большей частью разбитыми. Входные двери покрывал слой ржавчины и граффити. «Отражение, вперед!» скомандовал я из-за своей дурацкой привычки озвучивать команды вслух. «Автоматический режим. Разведка». Розовое облако отделилось от меня и прошло сквозь дверь. Некоторое время я молча дожидался его, поглядывая по сторонам. Никого. Лишь легкий свист ветра далай собак где-то вдалеке. Кожу лица пощипывает легкий морозец. «Ранняя осень, мать ее». Наконец отражение вернулось и передало мне все найденные сведения. Угу, ну и что тут у нас? Пробормотал я себе под нос. Ожившая неорганика, сплав и что-то еще. Хм, не очень сильная аномалия по первым ощущениям. Дух, да, как ее называют местные. Но даже со слабым противником ухо надо держать востро. Я активировал защитный покров, толкнув скрипучие двери и шагнул внутрь. В подъезде витал запах разложения. Непонятно, откуда доносился звук капающей воды и эхом разносился по пустой лестничной клетке. С каждым шагом вглубь здания я чувствовал, что кончики моих пальцев подрагивают все сильнее. Незримая аномалия словно дразнила меня, не давая покоя. Мои чувства обострились, а нервы были на пределе. Вдруг я услышал шум позади себя и обернулся, готовый встретить монстра, скрывающегося в тени. Но там ничего не было. Только звук моего собственного дыхания и стук сердца. Я усмехнулся. Если на меня что-то действительно решит напасть, отражение найдет его и тут же уничтожит. Отражение напомнило, что в одной из квартир на первом этаже оно заметило кое-что интересное. Дверь в нее была приоткрыта. Изнутри доносились странные звуки, те самые звуки падающих капель. Внутри квартиры было темно и холодно. Воздух был затхлым и сырым, в нем витал слабый запах плесени и гнили. По стенам текли странные потоки черной жижи, похожие на мазут. Иногда от потоков отделялись большие капли и падали на пол, образуя широкие лужи. Именно этот звук я и слышал. Пол был покрыт странными наростами, похожими на мох. В углах сгустились тени, как будто скрывая от глаз какие-то тайны. Шпатлевка на потолке облупилась, обнажив под собой черные провалы дыр. Слои выцветших обоев с цветочным рисунком местами потрескались. Именно в эти трещины, а также дыры на потолке, с тихим бульканьем затекала странная черная субстанция. Под ногами пронзительно скрипели деревянные полы. Окна были маленькими и грязными, пропуская лишь слабый свет. Мебель в прихожей была скудной, состояла только из нескольких шатких стульев и изношенного дивана. Предыдущие жильцы явно ушли в спешке. На полу лежала разбитая ваза, а на стене висела семейная фотография. На кухне было пусто, только в раковине стояло несколько грязных тарелок. Через разбитое окно залетал ветер, колыхая занавески. На полу и подоконники блестели стекла. На полу под столом валялся кухонный нож. На его лезвии засохла кровь. Атмосфера в квартире была жутковатой, как будто здесь произошло что-то зловещее. Как будто не так давно здесь кто-то дрался. Казалось, что в углах затаились тени, а тишину нарушал лишь редкий скрип пола под моими ногами. Для начала надо понять, с чем я имею дело. По одним расплывчатым описаниям очевидцев из базы данных определить разновидность аномалии очень трудно. Я подошел к черной жидкости, струящейся по стенам напоминающей мазут попытался коснуться ее отражением. Черная жидкость резко отдернулась от отражения, так и не дав себя коснуться. Я нахмурился. Нехороший признак. Эта аномалия чувствует отражение, реагирует на него, а значит, может и взаимодействовать. За моей спиной раздался громкий вибрирующий звук, как будто загудели трубы отопления. И тут же затихли. Я посмотрел за спину отражением, но там ничего не было. Звук, кажется, исходил из ванны. Здесь она была совмещена с туалетом. Я зашел в ванну и сразу увидел две волосатые человеческие ноги в черных штанинах, торчащие из унитаза. Ноги были бледными и выглядели так, словно в них не осталось ни капельки крови. На одной ступне повис дырявый домашний тапок, через дыру виднелся большой палец. Ноги также были покрыты липкой красной субстанцией, которая, как я предположил, была засохшей кровью. От этого зрелища у меня чуть быстрее забилось сердце. Каждый поход к аномалии, как в первый раз. Всегда эти заразы что-то новенькое преподносят. В ванной комнате царил беспорядок, на полу валялись полотенца и туалетная бумага. В нос ударил сильный запах чистящих средств, а по краям унитаза виднелись слабые следы, похожие на отбеливатель. Я осторожно приблизился, пытаясь понять увиденное. Ноги вовсе не были отрезаны. Их другая сторона уходила куда-то вниз в узкое горло унитаза. Как бы я ни старался, я не мог придумать логического объяснения увиденному. Унитаз захавал мужика? Или мужик хотел через него смыться? Когда имеешь дело с аномалией, ни в чем не до конца нельзя быть уверенным. Я быстро коснулся ноги отражением. Мертв. Уже пару часов, как минимум. Кажется, кого-то эвакуировать не успели. «Земля пухом. Точнее, водопроводом тебе, бедолага». У меня было ощущение... нет, твердая уверенность, что все, что произошло в ванной, — лишь цветочки. И что в этой истории кроется гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Развернувшись, я двинулся назад на кухню. Надо закончить дела там. За спиной снова раздалось оглушительное урчание и клокотание. Я обернулся. Ноги куда-то пропали. Из унитаза вверх взлетела пара капель мутной воды, после чего они с плеском упали вниз. В трубах что-то загудело и завибрировало, но почти сразу затихло. Ну вот о чем я и говорил. Я вернулся обратно на кухню. Здесь черные потоки облюбовавшие стены и потолок были особенно густые. С них, пожалуй, и начну. Для отражения важно расстояние, на котором оно от меня находится. Оно великолепно действует на расстоянии 2 метра. Дальше его эффективность резко падает, и его надо переводить в автоматический режим. Я, конечно, отнюдь не беззащитен, но с разведкой лучше повременить и держать отражение при себе. Я стоял в центре кухни и смотрел на черную вязкую жидкость. Она просачивалась с потолка и стекала по стенам. Зловещее нечто, пульсирующее безумной сырой силой. Я знал, что должен действовать быстро, чтобы не дать ей шанса. Я прикрыл глаза и потянулся вглубь себя. Я сконцентрировал всю свою волю и энергию в один мощный луч света и направил его в гущу черной жидкости. На этот раз я не дам ей ускользнуть». Духовная сила пронзила черный поток, раздалось шипение, вверх повалил черный дым. Под воздействием моей силы жидкость извивалась и скручивалась, как будто была живой. Она пыталась сопротивляться моей атаке, но я продолжал наступать, вливая в луч света все больше и больше энергии. Жидкость начала уменьшаться и испаряться, пока не превратилась в несколько клубочков дыма. Вскоре вся комната была очищена. Остатки черной жижи втянулись в трещины и дыры и больше не показывались. Я открыл разбитое окно во всю шире, чтобы увеличить приток свежего воздуха. Когда жидкость окончательно исчезла, на пол с тихим стуком упало несколько маленьких золотистых кристаллов. Это были остатки сырой природной духовной энергии. Такая вкусная, м, -м, -м объедение и очень концентрированная. Настолько, что материализовалась в реальном мире в виде кристаллов. Я знал, что с ними нужно быть осторожным, так как при неправильном обращении они могут быть невероятно опасны. Сырая природная энергия. Причина процветания этого мира. Причина скачка технологического развития. Причина, по которой аномалии никто никогда не захочет уничтожить окончательно. Осколки можно продать за хорошие деньги, а можно поглотить самому и стать сильнее. Я улыбнулся. Первое сражение легко выиграно. Но бдительность терять нельзя, потому что аномалия всегда найдет способ вернуть отвоеванные у нее земли. Как только я наклонился за кристаллами, на потолке раздался шорох и хлюпанье. Отражение быстро посмотрела в ту сторону и увидела, как на меня из самой большой дыры в потолке бросилась черная тень. И быстро мать ее бросилась. Ни одно живое существо не способно развивать такие скорости, даже пикирующие на добычу сокол. Отражение рванулась ко мне, пытаясь защитить любой ценой.